Я не бросил искать ответы и никогда не брошу. Однажды я разберусь с этим, это лишь вопрос времени. Может быть, сделаю это вчера. Что же касается любви, то последние несколько лет я проводил как можно больше времени работая с ней и совершил множество изумительных открытий. Невозможно передать словами объем того, что можно сделать, используя любовь. Все это основывается на том факте, что каждый из нас способен посылать и получать огромные объемы любви. В оставшейся части книги я опишу некоторые из своих опытов посылания любви и то, как я это делаю. Посылания любви и работа с любовью будут, вероятно, одними из наилегчайших вещей для изучения. Вероятно, поэтому некоторые сомневаются в их эффективности. Похоже, мы привыкли верить, что невелика ценность умения, обретенного без борьбы и пота, Но это определенно не так. Все, описанное в этой книге, правда. Хотя многое пришлось опустить, чтобы книга не была чересчур странной. Я не ожидаю, что вы поверите чему-либо, написанному мной. И если быть до конца честным, расскажи мне кто-то другой эту историю. Я, наверное, сам бы в нее не поверил. Я лишь надеюсь, что вы временно допустите, что обладаете способностью посылать любовь. И тогда попробуйте сами. Когда вы собственными глазами увидите результаты, больше не о чем будет говорить. Моя жизнь изменилась настолько, что я лишь качаю головой, оглядываясь назад. В прошлом я ни в чем не находил удовлетворения. Все, чего я касался, рассыпалось в пыль. Сейчас же все происходит с точностью до да наоборот. Я не могу ошибиться, даже если постараюсь. Все, к чему я притрагиваюсь, выходит идеально. Мой выбор времени всегда совершенен. Захотев чего-нибудь... Я печатаю желание на экране компьютера и наполняю эту идею любовью, пока она не начинает трещать по швам. Остается сидеть и ждать, или же следовать инстинктам по поводу того, куда пойти и что сделать. Желаемое само падает мне в руки. Обычно полученное значительно превосходит то, на что я надеялся. По моей просьбе, другие пробовали этот способ, и у них все получалось так же хорошо, как у меня, а иногда даже лучше. На случай, если вам интересно, почему вы никогда не слышали о посылании любви или никогда ничего не читали об этом, то это непростая и довольно длинная история. Я все еще работаю над некоторыми ее деталями. Умопомрачающий и во многом даже отвратительный объем энергии и усилий затрачен на удержание этой информации в секрете. Я был бы озабочен, что эта книга никогда не появится в открытой продаже, но на протяжении всей моей жизни я чувствовал, что я не один». Даже сейчас, когда пишу эти строчки, я ощущаю, что кто-то заглядывает мне через плечо. Понятия не имею, кто это, но чувствую себя в безопасности, и что меня ничто не остановит, по крайней мере, относительно этого материала. Итак, это все. Примите то, что вам понравилось, а остальное оставьте. Примите всю мою любовь в вашем путешествии. Почему бы не совершить его с любовью? Нам нечего терять, но есть что выигрывать». И игра продолжается.